Владимир Лорченков. Один из последних. Сергей Донатович Давлатов. 1941-1990 годы. Давлатов и диссиденты. Мы говорим Давлатов, подразумеваем диссиденты. Это тем более забавно, что никаким диссидентом на самом деле Сергей Донатыч не был. И это подтверждал. «В Союзе я диссидентом не был», — говорил он. «Пьянство не считается», — добавлял он. «Я всего лишь писал идейно чуждые рассказы», — говорил он. «И мне пришлось уехать», — говорил он. При этом противоречия с советской властью у него, разумеется, имелись. Но были они прежде всего эстетические. Иными словами, теми, которые невозможно ни сгладить, ни исправить, ни перетерпеть. В СССР таким людям, как Давлато, суждено было или спиться, или погибнуть. Да и не только в СССР, чему судьба писателя за границей яркий пример. Пожалуй, тут можно говорить об экзистенциальной, Это умное слово обозначает примерно «иррациональной», что в свою очередь означает «нерациональной», а дальше сами поймете «несовместимости с бытием». Художник, а Давлатов без сомнений был художником и одним из самых лучших в своем поколении, это человек, с которого сняли кожу, примерно как с греческого сатира «Марсия», который дерзнул соревноваться в игре на флейте с самим Аполлоном и был за это жестоко наказан. Сатира, в отличие от художника, не жалко. Марси хотя бы пострадал заслуженно. Художник свою казнь не выбирает. Она происходит с ним при рождении. Потом следует мучительная жизнь. Малейшее дуновение ветерка обжигает. Острота и сила любого прикосновения увеличены в разы. То, что нам кажется обычной жизненной ситуацией для Творца, драма вселенского масштаба. В противном случае он толстокожий, а неумение чувствовать буквально физически первый признак отсутствия таланта. Влатов все остро чувствовал. «Я это знаю наверняка». «Откуда?» Тут важна предыстория наших отношений с этим человеком. Я не был с ним знаком. Когда он умирал в госпитале Нью-Йорка, мне было всего 11 лет. Я постепенно терял зрение, потому что в Заполярье, где тогда служил мой отец, полгода сумерки, а другие полгода – яркие слепящие глаза свет от снега и солнца. Так, по крайней мере, мне тогда казалось». К тому же сказывалось отсутствие нормального питания. В конце 80-х, начале 90-х годов питались плохо все. Вместо мяса были куриные корочка, ровесники холодной войны. Деликатесами считались соки из порошка и отвратительные пластилиновые сладости, которые бы вы сейчас в рот не взяли. В гарнизон, где я жил, три месяца не завозили хлеб, и мы доедали сухари». Военные гарнизоны по всему СССР закрывались, ликвидировались. Люди бросали все и бежали. Остаться в брошенном гарнизоне значило в буквальном смысле погибнуть. Мой отец успел вывести нас с братом и матерью в Молдавию, а сам вернулся дослуживать в Заполярье, в разваленную русскую армию. Оттуда он вернулся в Молдавию, в разваленную молдавскую армию. Но перед этим я видел офицеров, которые собирали бутылки. Видел грязный Мурманск, грязный Ленинград, проституток и иностранцев в пыжиковых шапках у гостиницы Мурманск, то ли в Ленинграде, то ли в Мурманске. Давлатов в это время, если верить воспоминаниям тех, кто его знал, умирал в госпитале Нью-Йорка от сердечного приступа. По официальной версии – и по неофициальной после многодневного запоя. Редкий случай, когда официальная и неофициальная версии не противоречат друг другу. Многодневные запои часто заканчиваются сердечными приступами. Мне бы хотелось сразу внести ясность. Я знаю, что такое запой. И в моих словах нет ни капли осуждения. Это, знаете, случается судя по тому, что мне доводилось испытывать. Да было плохо. Страшно болела голова, мучила жажда, болело сердце. Хотелось выпить еще немножко, хотя это, конечно же, лишь отсрочило бы неизбежную развязку. Под неизбежной развязкой я подразумеваю выход из запоя, конечно же, и ничто иное. Все это он чувствовал. За это я ручаюсь. А что он при этом думал, нам неведомо. Если захочется знать, расспросите свидетелей. Они, впрочем, все говорят по-разному. Это значит, что все они говорят правду. Я 12 лет проработал в республиканской газете. Только не Таллинской, как Довлатов, а Кишиневской. Что не имеет значения, ведь Макдональдс везде одинаков. И знаю старое полицейское правило. Если все свидетели говорят одно и то же, значит, они сговорились и лгут. Свидетели жизни и смерти Довлатова говорят в разнобой. Стало быть, мы можем им верить, каждому. Выбирайте того, кто вам по вкусу. Сослуживцы, собутыльники, друзья, жены, в конце концов. Последнее... Та, что сейчас живет в США, жена Довлатова, очень строго относится к любым попыткам использовать имя. Другая, что в Прибалтике, Тамара Зибунова, помягче. Все очень красивые, особенно Зибунова. Ее фотографию на фоне Кишиневского парка «Долина Рос», у которого прошла значительная часть моего детства, я видел не так давно. У этого парка я живу и сейчас, и окна моего дома выходят прямо на аллеи. В парке был открыт ресторан «Бичул Век, и бухгалтером там работала моя бабушка. Мир вообще тесен, и эта банальность поразит вас своей ошеломляющей истинностью годам к 30-40. Вообще много из того, что я сейчас говорю – станет для вас ошеломляющим открытием, когда вы повзрослеете. Это так же верно, как то, что я говорю банальности. Одна из которых — мир и правда тесен. Литературный особенно. В 2003 году мне вручал премию-дебют поэт Рейн, старший товарищ Бродского, с которым, как и с Бродским, общался Довлатов. В том же году писатель Евгений Попов, также Довлатова знавший, рассказал мне о своей встрече с кумиром юности, моей, американским писателем Мейлером, и как тот показывал шрамы от ножа на животе, оставленные бывшей женой. И именно с Мейлером выпивал великий алкоголик Буковский перед тем, как отправиться на встречу с Микки Рурком, игравшим в фильме по сценарию «Буковский». Бог ты мой, я косвенно пожал руку человеку, который тискал саму Шерон Стоун. Я, значит, потискал Шерон Стоун. Но сделал это, конечно же, напрямую Рурк, и сделал намного позже той самой встречи с Буковски, где актер пил пиво, и, кстати, присутствовала жена писателя, следившая, чтобы Чарльзу много не наливали. Жены вообще народ тяжелый даже если они миниатюрные и красивые, как моя. Одна из жен Давлатова, Зибунова, осталась в Кишиневской долине Рос навеки. Я бегаю по этой дорожке по утрам. Там уже не такой ровный асфальт, как пятьдесят лет назад. Там все еще поют птицы. В этом парке, молодом тогда, как и город Кишинев, любила фотографироваться молодежь на карточке. Сейчас они делают это для одноклассников. В 70-е годы девушки носили очень красивые платья, короткие и пальто. Старались выглядеть как француженки. У них получалось. Рядом с девушками фотографировались молодые люди в смешных роговых оправах, как у Вуди Вудиаляна сейчас. Некоторые из них написали свои мемуары о том, каким они видят Довлатова. Лучший способ избежать такой посмертной славы – написать мемуары о себе самому. Но это не случай Довлатова. Прямой через Серояна наследник Чехова Довлатов стал синонимом слова «скромность». Он декларирует себя одним из малых сих, что, кстати, для тех, кто в теме, ужасно нескромно. Человек, называющий себя нищим и блаженным духом, куда более вызывающий, чем наряженный в порчу и золото фарисей. Итак, жены, друзья, сослуживцы, а мемуаров о себе Довлатов нам не оставил. Зато оставил книги, по которым мы можем судить. Книги — это вроде кухонных отбросов. Самая интересная для археологов тема. По ним, а не по загадочным алмазам и по тайным пещерам, мы и строим представление о прошлом человечества. Итак, отдав дань свидетелям и признав правоту каждого из них, я, тем не менее, предпочитаю обратиться к первоисточнику. Я предпочитаю верить самому Давлатову, который умер в Нью-Йорке в 1990 году. Умер, как и Есенин, на пороге славы. Большой всенародной славы. По крайней мере, если верить Мариенгофу. Который, впрочем, любил Есенина. И у нас нет ни малейших причин не доверять его роману без вранья. Ну, за исключением массы подробностей, которые мы можем отнести к творческой ревности. Мариенгоф был хорош. Есенин был хорош. Слава, пусть и посмертная, пришла к Есенину. Слава, пусть и не Есенинская по масштабу и протяженности, пришла и к Давлатову. Пусть и посмертно. Я застал времена, и никогда не думал, что доживу до времен, когда смогу сказать «я застал времена», когда Давлатовым зачитывались, как сейчас, Акуниным. Всякий человек, который считает своим долгом прочитать сегодня Улицкую, потому что это писатель для интеллигенции, просто обязан был прочитать и Довлатова. Трехтомники расходились, как... Довлатов бы непременно отметил, что я употребил штамп, горячие пирожки. Тексты цитировались. Особенно обожали Довлатова в редакциях. Ведь он написал книгу о редакциях. И сам когда-то работал в редакции почему я вспомнил Улицкую. Потому что хочу вернуться к тому, с чего начал. Диссиденты и Давлатов. Так вот, писатель Улицкая, которую вы иногда можете увидеть по ТВ на канале «Культура», это диссидент в общепринятом смысле слова. Это люди, которые вроде бы боролись с коммунистической партией, эстетически совершенно не противореча ей. Когда мы говорим о диссидентском движении и коммунистах, то речь идет, по сути, о внутрипартийной борьбе фракций. Диссиденты, как и коммунисты, создали свою узкую, нетерпимую касту. Диссиденты, как и коммунисты, ненавидят тех, кто высказывает другую точку зрения. Диссиденты, как и коммунисты, мыслят категориями «спецраспределитель», достойнейшие наши и их, отборные кадры, вентилируем вопрос. Диссиденты пользуются риторикой коммунистов. Если я вижу в 2011 году статью, где есть фразы «Призрак зма бродит по», решите проработать, куда стремится новое поколение, то я знаю, что ее написал диссидент, потому что коммунисты вымерли. Этот отвратительный мертвый язык, он навсегда с ними, как и Советский Союз, который их породил, без которого они не могли существовать и которым кормятся по сей день, как жуки-могильщики отвратительной гниющей тушей павшей гиены. Мрачновато получилось, да? Намного веселее обо всем этом написал великий поэт Емелин, своей песне защитника Белого дома. Если вкратце, был человек, который боролся с режимом, а потом пришли люди, которые при этом режиме неплохо, в общем-то, жили и, подвывая прорепрессии, стали новым режимом. Системный оппозиционер – это не тот, кто всю жизнь просидел в театре авенкийской драмы в городе Москве и, пожевывая колбасу на кухнях, рассуждал про танки в Праге. Системный оппозиционер – это, например, человек, который всю жизнь проработал месильщиком бетона на стройке и которому и в голову не пришло вступить в партию. Например, мой тесть, у которого полсемьи вырезали при раскулачивании и который вымирающий от голода послевоенной Рязани христорадничал пятилетним, а потом служил в танковых войсках где за три года избавился, наконец, от дефицита веса. Окажись он в воинской части, посланной в Прагу, для меня он меньшим системным оппозиционером бы не стал. Попробуйте-ка скажите ему, что он диссидент. Вот будет потеха. Да он и слова-то такого не знает. Потому что жил, как подчеркиваю, десятки, нет, сотни, миллионов, по простому принципу, «Власти вашей через силу подчиняемся, но в книге вашей беззаконной не пишемся и знать вас не хотим. Бери, продотрядчик, зерно и убирайся. Не надо про родину и Сталина, как раньше, и про дискурс и поколение совка, как сейчас, тоже не надо. Ты же пришел грабить и убивать. Сила твоя, бери, но заткнись». Но как только все изменится, плачут по тебе вилы в спину. Но настоящий диссидент-то не продатрятчик и не продатрядчик, которого другие продатрядчики из-за каких-то их внутренних разборок шлепнули у стенки или сослали в читу. Кстати, был не рекомендую. Страшно холодно. Настоящий диссидент это мой отец. Офицер советской армии, для которого слова «политрук» и «дурачок» — синонимы, и который знать не знал советских товарищей с их партсобраниями, И мой дед, директор гимназии, который сбежал из Могилева, и всю жизнь то учительствовал в младших классах, то плел корзины, потому что всех вменяемых людей русского мира вырезали. И писатель Давлатов который всего лишь хотел писать книги, издавать их и жить жизнью обычного человека, без антисоветчины, которая, по словам самого же Довлатова, так же тошнотна, как советчина. И поэт Бродский, который всего лишь хотел писать стихи, и выдающийся писатель и философ Голковский, и, и не с тем числа, Отель Эллина до Иудея, подданные большого русского мира, самые разные, объединенные русским языком люди, которых тщательно уничтожал думвират советчины с антисоветчиной. Вавилонская блудница с двумя головами. Итак, истина, по моему о ней мнению, заключается в следующем. Советскую власть, вопреки болтовне диссидентов, которым выгодно представить себя Давидами, свалившими Голиафа, не любили многие. Поэтому-то она так легко и пала. Разница в том, что значительная часть людей ее не любила просто так, в силу эстетической неприязни, как, например, моя мать, которая в библиотеке, где работала, собирала самые лучшие и новые переводы нормальных книг, и перепечатывала первую публикацию «Мастера и Маргариты» на машинке, потому что ей просто понравилась книга. А для диссидентов это была работа. В результате получались народные артистки СССР Лия Хеджаковы, которые в Совке ездили в привилегированные творческие дома отдыха в Крыму, в 1993 году по-советски вереща требовали раздавить гадину советизма, В 2009 ходят пить чай к Путину, а потом жалуются, что взгляд Тирана парализовал волю и способность хоть что-то сказать. Совки, совки, совки, ничтожество, которые хотят взять все, не отдав ничего, брать, но не платить. Степан Разин, говорят перед смертью, поклонился на все четыре стороны и сказал: "Погулял, пора и платить". В 2010 году Разин после бунта и разгрома жил бы в четырехкомнатной квартире в Москве, получал пенсию, звание народного артиста России от очередного президента Российской Федерации и вел острую антиправительственную дискуссию в интернете или на ярмарках. Люди делятся на тех, кто умеет платить, и тех, кто нет. Да Влатов, слава богу, был из первой категории. Из категории простых, в социальном плане, конечно, не в художественном, людей, которые всего лишь хотели, чтобы им не выносили мозг комсомольские активисты. Те и сейчас на гребне. А хотели танцевать твист, пить шампанское, есть мороженое в приличных кафе, смотреть французские фильмы, работать и зарабатывать, жить весело и счастливо. Они хотели, чтобы в раковине была горячая вода, Они не колотый лед, как в книге Довлатова про надзирателя тюрьмы «Зона». Они хотели нормальной жизни, они не считали себя диссидентами, они просто не воспринимали эстетику советского. И это их сейчас объявляют многомиллионным совком стопроцентно советские писатели, переводчики и актеры Акунин, Рубина, Улицкая и иже с ними». И выразителем именно этой части страны, большей части, лучшей, той, которая называется народ, и стал Давлатов. Вот почему он стал популярен. И вопросов к этой популярности нет. Заслужил. Иногда вам на занятия говорят скучные фразы про то, что художнику средства выражения диктуют время и обстоятельства. Вы зеваете и правильно делаете. На деле это все значительно проще. Вот есть человек, который рисует картины, но посажен в тюрьму и лишен доступа к краскам и кистям. Он может только а. Нарисовать что-то кровью, б. Вылепить фигурку из хлеба, который получает как паек. Хлеб и кровь это средства. Они продиктованы обстоятельствами в виде тюремной камеры. Они диктуют форму. Из мякиша Софийский собор не вылепишь. Кровью фреску не нарисуешь. Значит, фигурка или рисунок будут маленькими. Все очень просто, как видите. Давлатов, конечно, не сумел избежать времени и места. Человек, избежавший компромисса в несвободной стране СССР, пал его жертвой в свободной стране США. США, куда он попал, игра «советский-антисоветский» была распространена как нигде. Эмигрантская среда – это что-то особое. Там до сих пор публикуют на первых полосах страниц карикатуры на человека, которого вы вряд ли знаете или о котором лишь смутно слышали. Это Брежнев. Для них это смешно. И они искренне считают, что вы только и думаете, как бы жить в стране вроде той, где правил этот Брежнев. Хотя на самом деле в такой стране живут они. Жители, как абсолютно точно обозначил критик Топоров, также знавший Довлатова, виртуальные черты оседлости. Или по сходству с внутренней Монголией, жители внутреннего СССР. Этот СССР всегда с ними. И, как и официальные диссиденты, это подлинные стопроцентные натуральные совки. Они помешаны на теме советского и готовы тереть ее бесконечно долго. И им даже в голову не приходит, что для вас это такой же каменный век, как для современных израильских детей Палестина XIX века или для американских истребления бизонов и индейцев, что в принципе одно и то же. Они плотят плоти советского и воспроизводят это годами. Они создают особую ядовитую среду, которая держится в обществе отличной, в общем-то, страны США, как капля масла на поверхности воды. И Влатов в нее попал и вырваться не смог. «Америку я люблю и уважаю», — пишет он. «Но мы живем не в Америке, а в эмиграции». А это помойка. Говно собачье. Мог ли Давлатов избежать помойки? Конечно. Он мог стать честным эмигрантом, как десятки моих знакомых, которые говорят по-английски, стали американцами и безразличных к бывшему СССР. Но отказ от среды требовал отказа от языка. Писатель Давлатов в отличие от пекаря, сапожника, адвоката, бухгалтера, Не мог себе этого позволить. И вот он постепенно увязает. В газетных колонках, которые он пишет, появляются нотки обычной мигрантской истерики. Колонка иммиграции из Союза написана словно бы и Недовлатовым, потому что это удивительно пошло. Западные государства объявили Союзу частичное хлебное эмбарго. Выражаясь человеческим языком, сократили продажу зерна. К этому их настоятельно призывали видные русские диссиденты Солженицын, Марченко, Буковский. Некоторым казалось, что это слишком жесткая мера, и рассуждали они примерно так. В политике можно и нужно использовать силу, можно и нужно диктовать советам жесткие условия, тем более, что они признают лишь силу и жестокость. Однако сокращать продажу хлеба неблагородно. И призывать к этому грешно. Разве можно, чтобы народ голодал? Наивные люди. Они думают, что американский хлеб попадает на стол русского человека. Аргентинское мясо зашипит на его сковороде. Какая глупость! Печально, что советские руководители и крупные американские торговцы временами действуют заодно. Обидно, что... Призывы русских диссидентов заглушаются голосами сторонников разрядки. Лишь перед единством демократии союз будет вынужден отступить. Здесь, говоря прямо, Давлатов призывает к продовольственной блокаде СССР. К призыву уморить население голодом, потому что оно все равно голодное. Ну да, типа, советское правительство все равно не даст хлеба голодающим по Волжье, Поэтому отдайте нам картины из Эрмитажа, а мы подумаем. И английский броненосец, который вывозит из царской России почему-то не царскую семью, а сокровища царской семьи. Да, это не снимает ответственности с советского правительства, которое оказалось не в состоянии прокормить страну в конце 80-х, но и не снимает ответственности с автора людоедских призывов добить население этой страны. Жертву насилия надо спасать, а не предлагать насильнику приналечь в расчете на то, что уже теперь-то жертва возмутится. Дело не в идеологии. Можно быть антисоветчиком, но нужно сохранять вкус. Довлатов, который сохранил его в СССР, в эмиграции, в газетной работе его теряет. Поэтому никогда не верьте фразам про то, что Колонки редактора Довлатова ⁇ это вершина русской журналистики. Это как и экскурсии сытого кольцова по бардакам и шалманам Москвы, просто записки постороннего, человека, которому надо что-то написать раз в неделю, а то и чаще. Газетные колонки Довлатова также не смешны и не остроумны, как комиксы Ленор Горалик. Также глупы и фальшивы, как псевдорусский стиль книг Акунина, так же неумны, как нынешняя ЖЖ-литература. В своих колонках Давлатов призывает продолжить экономическую блокаду, бороться с советскими, то есть, говоря прямо, убивать в Афганистане. Кстати, в Афганистан офицеры просились. «Мой отец писал рапорт на Афганистан три раза». Ему отказывали из-за двоих детей. В Чернобыль, правда, послали. Ничего идеологического в этом не было. Мой отец работал военным, когда Влатов работал корреспондентом советской малотиражки, а за Афганистан военным доплачивали. Как доплачивают сейчас американским военным, которые там тоже работают. Моя одноклассница в Бобруйске откуда уехал еще один советский военный и блестящий рассказчик Севелла, показывала фото своего папы из Афганистана. Тот сидел в бронетранспортере, высунувшись из него по пояс. Это объяснила девочка, что вы хотя бы просто ноги оторвала, но успел выползти. Понятно, что с высоты полета колонки О международном положении все эти люди казались муравьями, а то и вовсе сливались с землей. Я это как бывший ведущий международной колонки говорю. В этой своей антисоветской риторике Довлатов доходит до маразма советского агитпропа. Он неотличим от Оренбурга, который в 1945 году призывает стереть с лица земли немцев как нацию. «Бог ты мой!» Даже две мои бабушки, одна из которых выжила в Равенсбрюке, где делила нары с вдовой коммуниста Тельмана, а другая пять раз бежала с сельхозработ в Германии, даже они никогда такого немцам не желали. Я от них слова дурного о немцах не слышал. Но борьба с драконом — еще одна банальность, истинность которой испытывается на себе. В дракона и превращает. Давлатов эпохи колонок — это чистой воды Эренбург 1945 года. Ну или академик Сахаров, который предлагает взорвать водородную бомбу у берегов США. Но это Давлатов эпохи колонок. И мне глубоко безразличен Давлатов, чего бы то ни было, кроме Давлатова литературы, потому что и Селин был фашист, и Шолохов писал приветственные телеграммы Сталину. И Бродский оказался ужасно гадкой. Засвечивал фотопленку эмигрантской семьи, которая с ним весь день снималась, чтобы небрежно проронить мы тут с Йосей и потянуться к фотоальбому. Довлатов призывал к продовольственной блокаде трехсот с лишним миллионов человек, миллионам-тремстам из которых была глубоко безразлична «И это ваша советская власть, и те, кто с ней так упорно борются». Триста миллионов, среди которых, кстати, были и его жена и дочь, которым он шлет письма, в которых предстает совсем другим, умным, уставшим человеком. Что в общем связано? Чем умнее, тем страшнее и тяжелее. Он пишет, в Нью-Йорке фактически идет гражданская война, Каждый день здесь убивают больше народу, чем в Афганистане и Бейруте. Больше двух тысяч в год. Люди поголовно вооружены. Тезис «Лучше быть красным, чем мертвым» — не пустой звук. Обыватели говорят, лучше уж коммунисты, чем грабители и убийцы. Он все прекрасно понимал. Это вообще глупый лживый миф что художник в жизни слеп. Глупый, лживый, а еще подлый. Никто лучше нас не понимает, что происходит с этим миром и куда этот мир идет. Но письма — это одно, а колонки — другое. И в колонках додавить советскую гадину. Блокада. А что такое блокада, как не синоним голода? И кому, как не бывшему советскому гражданину Давлатову, знать мы и так деликатесами не объедались, особенно к концу восьмидесятых. Но мы это частности. Описалось-то, в общем, глобально. Хотя и сам Давлатов нас этому научил чем глобальнее, тем пошлее. Но мне хотелось бы вернуться к частностям среди которых, к примеру, были я и мой брат, который, кстати, сейчас живет в Северной Америке, стал нормальным гражданином западного мира. Вот и его продовольственной блокады, пусть и в задорном полемическом пылу, вы, Сергей Донатович, получается, желали. И моей? А я ведь, как и вы, системный оппозиционер, просто пока еще не сломленный обстоятельствами. Ну, чего не сделаешь задорном полемическом пылу? Я вас прощаю.